Бронированная колонна прибыла на окраину города, где уже ждали вертолёты. Поднявшись в воздух, винтокрылые машины направились в сторону Вашингтона, оставив позади яркие огни Нью-Йорка. «Тебе известны ситуации у нас в стране?» — спросил у дубиня Хуахуа, и, увидев, что тот кивнул, добавил. «По-твоему, есть что-либо общее между периодами города сладостей здесь и у нас?» «Я вижу только одни различия». — покачал головой дубинь. — А ты присмотрись внимательнее. Несмотря на шквал пуль, Нью-Йорк по-прежнему ярко освещен. Взгляни на дороги. Машины и автобусы едут по ним, как ни в чём не бывало. — Ты прав, что-то общее тут есть. Несмотря ни на что, основные общественные структуры продолжают функционировать нормально. — Это феномен, уникальный для мира детей, — кивнул Хуахуа. -Хуа. Во времена взрослых такое невозможно было представить. В ту пору, если бы обстановка ухудшилась хотя бы наполовину, государство просто рухнуло бы. Но всё-таки хотелось бы узнать, как долго ситуация будет оставаться нормальной. Положение военного аппарата Соединённых Штатов крайне шаткое. В руках американских детей самое мощное оружие в мире. И они не находят себе места от мысли, что не могут с ним поиграть. С другой стороны, самым значительным явлением в политической жизни Америки с момента начала эпохи сверхновой Является возвышение роли военных и усиление их контроля над страной. В прошлом американское правительство, чтобы успокоить армию, устраивало одни совершенно бесполезные учения за другими. Однако никакие манёвры не удовлетворят американских детей. Ключевой вопрос заключается в том, как именно собираются играть американские дети. «Скорее всего, они не ограничатся играми между собой. Одно дело — стрелковое оружие, но когда в игру вступят большие пушки, играть в одиночестве станет невозможно. По-моему, дальше можно не продолжать». К этому времени ночь уже полностью накрыла американский континент. Единственным светом в кромешной темноте оставались навигационные огни других вертолётов, казалось, неподвижно зависших в воздухе. «Ситуация тревожная» пробормотал Хуахуа, -хуа, прочитав мысли Дубиня. Совершенно верно, дрогнувшим голосом подтвердил тот. нам нужно готовиться к худшему.